Тогда белка терпение потеряла и уже по-человечески орет. Если вы мусора позорные, немедленно не оставите человека в покое, я больше не буду петь. Концерт окончен. И еще друзьям-артистам скажу, чтобы в сургут не ногой. Пусть тогда с вами разбираются ваши дети, у которых вы отобрали музыку. Сурово. Не то слово. Если б тут накал эмоций можно было в песне повторить, это был бы мега-хит. Но стоило белке такое брякнуть, сразу же мимо меня вальяжно так. Выходит на сцену милицейский подполковничек, подходит к нашей артистке, берет ее под локоток и тащит за кулисы. Она упирается. Я бегом к ним». Тут уж без меня никак, но... Опоздал. Что случилось? Меня охватывает неподдельная тревога, будто я сейчас там в Сургуте очевидец и соучастник событий. По морде она подполковнику заехала, вот что. Он аж подпрыгнул с выпученными глазищами. До того удивительно ему стало, что его неприкосновенного, вот так. А когда в чувство пришел, схватил белку поперек туловища, поднял и поволок за кулисы. Я наперерез бросился. Куда там? От него пар валит, прет, как паровоз на пролом. Под ноги попадешь — задавит. Вот тебе и весь шоу-бизнес». За кулисами он ее на пол кинул, встал на дни и как пасть откроет. «Ах ты, сука! Прошмандовка московская! Ты, блядь, на кого ручонку подняла? Я тебя сейчас закрою лет на пять. Фиг ты у меня уйдешь из этого города!» Почти дословно цитирую. «Закон и порядок». Вот если б я в тот момент в руки себя не взял, кто знает, где бы сейчас оказалась ее певческая карьера. Страшно было. Когда этого подполковника за рукав потрогал, он слов в тот момент вообще не слышал. Чуть по морде от него не схлопотал, но кое-как, слово за слово... Начали мы с ним относительно цивилизованный переговорный процесс, результатом которого стала двушка за моральный ущерб. «Чё-то много!» «Это иллюзия!» — он пятерку просил. И формально мог нас привлечь. Нападение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. При свидетелях. Короче, я позвонил Гвидо, рассказал ему об инциденте. Он попросил доторговаться до трехи. Но я перевыполнил план. Еле ноги унесли из этого сургута. Там ведь еще публика осталась недовольна. Белка была явно не в состоянии продолжать. А народ не расходился, кричали, свистели. Я с подполковником вопрос уладил... Пошел белку откачивать. Она в гримерке заперлась и никого к себе не пускала. Говорил, говорил, говорил ей что-то про ответственность перед зрителем, про то, что если она сейчас полторы тысячи фанатов предаст, то что стоит тогда ее заступничество за одного? А сам, конечно, думал про возврат денег за билеты. Мы бы тогда крепко попали». — Уговорил? — Знал бы ты, чего мне это стоило. Через час после стычки с подполковником, прикинь, народ не расходился. Она вышла и без единого слова, как робот отпела программу до конца. В общем, больше мы в Сургут не ездили. — А про парня не узнавал? — Про какого парня? — Про Белобрысова, из-за которого все началось, которого менты долбили у сцены. За что они его, кстати? Да кто их знает? Может, беспредельничали, может, он сам напросился. Фанаты иногда такое вытворяют. Любые менты покажутся ангелами с крыльями-погонами. Через пару месяцев после того случая в Сургуте уже началось лето, Мы играли в Туапсе, и один поклонник из публики прорвался на сцену. Нормальная ситуация в любой европейской стране. Только там сцену охраняют обученные, секьюрити, а они менты или чоповцы, как у нас. Они умеют погасить ситуацию, защитив артиста и не причинив вреда фанату. А тогда в Туапсе пьяные отдыхающие... Каким-то слаломом обскакал всех охранников, запрыгнул на сцену с бутылкой шампанского и принялся поливать Белку шипучим напитком. Уверен, ничего дурного у него в мыслях не было. Обычное проявление чувств, залакированное алкоголем. Но микрофон заискрил. Белка чудом не поймала электрический разряд. С ней случилась истерика, В тот раз она убежала за кулисы и больше не вернулась на сцену. А фаната охранники тупо избили, там же оттащив за кулисы. Такой вот шоу-бизнес! И ты не разрулил. Я похож на старика Хатабыча. Извини, дружище, при всех своих талантах я не смогу остановить войну в Ираке. Не смогу заставить мир отказаться от нефти и перейти на экологическое топливо. Не смогу остановить разрушение Москвы и превращение ее в бесчеловечный город, малопригодный для жизни. Я не смогу заставить издательство прекратить печатать гламурную шнягу миллионными тиражами. Не смогу остановить политиков, не смогу остановить террористов, которые финансируют... и провоцирует политики. Мне никогда не побороть смертельные болезни на планете и не увеличить поголовье уссурийских тигров. Фура горячится, краснеет, скакивает с кресла. И что за неожиданная метаморфоза? Начинает напоминать Гвидо в состоянии раздраженности, каким я увидел его в Жуковке. Он скачет по президентской ложе, почти как один из тех бойких балерунов, что в это же время скачет по сцене Кремлевского дворца. «Как я мог все это остановить? Как я вообще мог влиять на все эти форс-мажоры, если она сама, она сама?» Фура осекается и замолкает. «Что ты сказал? Она сама? Так ты знал!» «Ну что ты молчишь? Я знаю, я знаю об этом. Знаю, что она сама провоцировала все эти ситуации. Ты тоже знал?» Фура тяжело падает обратно в кресло. «Конечно, знал. А как ты думаешь? Легко что-то скрыть, когда из семи дней в неделю, три-четыре, вы проводите вместе». расставаясь только на сон. В его голосе звучит горечь, но мне непонятна ее причина. Не скажу, что сразу обо всем догадался. Она умеет маскироваться. «Когда ты понял?»